Глава двенадцатая То, что произошло далее, Никодимыч запомнил смутно. Помещения бомбоубежища были заполнены фиолетовым дымом, и у него сразу начала кружиться голова. Анна уговаривала его остаться у входа, но он не послушался и упрямо брел за ней, прикрывая спину. Кашлял, харкал... но шел, не успевая удивлять открывшимся ему чудесам. Он знал, что игрушки разграбили поселок и разобрали на запчасти всю технику. Но он совершенно не понимал этих машин, хитроумных устройств, которые стояли тут повсюду без всякого порядка. Техника гудела, трещала, с потолка сыпались искры, слышался истошный визг циркулярной пилы, отчего голова болела еще сильнее. ноги, смотри!» Шипела Анна, и он испуганно дергал ногой, пропуская маленькие заводные игрушки, волочившие на себе шестеренки. «Что это такое?» <пух> Никодимыч выплюнул смачный зеленый ком соплей, и тот повис на решетчатом ящике с антеннами. «Процесс!» «Процесс чего?» «Филиал завода. В первую очередь должен обеспечить себя необходимыми запасами энергии. А потом начинается строительство и расширение. Стандартный процесс. Далее идет выпуск первых изделий, сборщиков и охраны. Не думаю, что они успели сделать много охраны. Далее сборщики должны начать собирать более сложные конструкции для выпуска новых, более совершенных изделий, — на ходу объясняла Анна. — А кому нужны изделия? Кто их покупать будет? — Такой задачи в процессе не существует. Существует только понятие «сделать много и сделать достаточно». Так всегда было, так работал завод. Это как при советской власти, что ли? Выполнить планы и перевыполнить? Да, это старая, но проверенная временем и потому хорошая задача. Процесс стремится выполнить ее на сто процентов. А кто командует? Совенок? Нет. Прототип нужен для формирования процесса и создания первых сборщиков. Он вроде архивы и технической библиотеки. Фигаси, значит кукла главная? Нет, кукла контролер ТК. Она должна следить за качеством продукции. Да барка с деревой. Тогда кто главный на этом судне? Человек. Она странно покосилась в его сторону. «Какой человек? Ты ее знаешь!» Никодимыч закашлялся, догадавшись, что Анна имеет в виду свою внучку. Но ну, правильно. Кто больше всех с куклами играл?» «Дашенька! Неужели придется причинить вред ребенку?» «Старику этого очень бы не хотелось!» «Оставалось уповать на благоразумие своей страшной и прекрасной спутницы!» Ну не может бабушка обидеть свою внучку, и все тут. Она в ней души не чает. С другой стороны сказала, что Петровского самолично съела. От пережитого у него все больше и больше кружилась голова. Впереди на повороте они увидели на стенах яркие отблески света, словно бы кто-то баловался со сваркой. Анна насторожилась и пошла медленнее. держа оружие на изготовку. Поворот вывел их в странное большое помещение, больше всего напоминающее грот. Никодимыч прищурился. Свет шел от большой металлической конструкции, утыканной лампочками формой, напоминающей кольцо. Только вот диаметр у этого кольца был такой, что туда запросто грузовик бы въехал. Кольцо укрепилось на арке из осваренных автомобильных рам, и к нему подходили сходни. Оно искрилось. Под его внутренней поверхностью пробегали маленькие разноцветные молнии. Что было за ними, разобрать невозможно. Грот утопал в фиолетовом тумане. — Это оно? Транспортное? Там его как? — хотел было спросить он, но вовремя прикусил язык. Из-за конструкции послышалось лязгание и тяжелые шаги. К ним кто-то шел. Никодимыч не удивился, увидев очередных игрушек. Вернее, уже не игрушек, а настоящих роботов, собранных из чего попало. Он даже фильм вспомнил. Остров ржавого генерала. Вот точно такие же, только без ржавчины. На плече у одного из них сидела кукла Винелопа. Анна выругалась и, подняв пушку, выстрелила целясь в Венелопу. Никодимыч нахмурился. Ничего не произошло. Ни шума, ни грохота. Анна направила свою пушку на второго и снова нажала на спусковой крючок. «Сломалась! Дай-ка сия!» Начал было он, и тут до него дошло, что не всякая пушка громко бумкает. Роботы из хлама заискрили и начали разваливаться, а вот кукла убежала. Анна недовольно цукнула языком и закричала. «Всего два охранника? Не успела она делать побольше? Или, может, понадеялась на тяжелых со стороны светозаров? Много ты про них знаешь? Никто тебе просто так тяжелых не даст. Максимум, на что ты могла рассчитывать, это на третий сорт. Ты никому там не нужна, в светозарах!» В ответ раздал шипение. И Никодимыч увидел, как фиолетовый газ начал потихоньку уходить. Анна с видом победителя пошла вперед, а Никодимыч остался. У него в этот самый момент прихватило сердце. Опершись рукой о угол стены, он смотрел, как она погружается в фиолетовый туман по пояс, и смело идет конструкции. «Ты убила Петровского-старшего!» Раздался из тумана зловещий механический голос. «Это ты его убила, когда начала переделывать своих соседей! Светозарский разум ослепил тебя!» Она закрутила головой в поисках источника голоса. «Я не отдам тебе, мадем!» Прошипел туман. «Мне он не нужен! Мне нужны мои дети!» «Как ты смеешь претендовать на то, что не твое!» Ты жалкая пародия на человека. Так и ты не человек. Чем ты, как человек, можешь похвастаться? Я сейчас больше человек, чем ты. Все теперь будет по-другому. Процесс не остановить. Я остановлю. Выходи и поговорим, как взрослые люди. Никодимыч присел, оперший спиной о стенку. Сердце кололо так, словно бы у него в груди сидел иглобрюх. Он понимал, что толку от него в этой катавасии мало, но Анну же нужно прикрыть. Она одна в этом тумане, а там кто-то шипит против нее. Кто? Он переложил ружье на колени и, пока возился, упустил момент нападения на свою женщину. Он только успел заметить, как она упала и полностью скрылась в тумане. А потом туман закричал, завизжал десятками голосов. Никодимыч подслеповато щурился и бесполезно целил ружье, но в тумане виднелись одни смутные тени. Кто-то с кем-то дрался, кому-то что-то ломали, кого-то раздирали на части. Мимо него пролетел острый кусок металла и вонзился в стену всего лишь в двух ладонях от его головы. Он упал на четвереньки и пополз вперед, волоча за собой ружье. Туман отступал, и в том месте, где еще недавно шла Анна, Никодимыч наткнулся на чье-то изуродованное тело. Пригляделся и ахнул. Фамусов на краю жил, весь в маленьких пластинках из толстого пластика, но рожа точно его, и дыра в груди, рука свободно пролезет. Из дыры вытекала бурая тягучая жижа, напоминающая отработку. Никодимыч даже пальцем потрогал и понюхал. Но точно, снова вгляделся в туман. Там продолжали драться. Неподалеку он увидел подходящее укрытие – ржавый мусорный бак, и, решив, что в данной ситуации храбрецом быть глупо, он поспешил за ним спрятаться. Анна выскочила из тумана в обрывках сети, сплетенной из проводов. Ее глаза светились красным светом. В ее левой руке Никодимыч увидел голову и часть позвоночника Марии Николаевны Шаповаловой, а в правой она все так же сжимала свою самодельную пушку. «Никодимыч, ты где? Живой? Позвала она. Тут а я. В засаде. Подал голос старик. Отлично. Подержи бандуру. Велела Анна и, бросив к ногам деда свое оружие, вновь нырнула в туман. Дед вцепился в пушку обеими руками, посчитав ее намного надежнее старого и верного ружья. Что толку бить дробью в этих бронированных? Несовременно. Лучше он в нужный момент на курок из этой пуколки нажмет. И тихо, и из-под тишка. Стой! Ты всех уничтожишь! «Ты губишь мою работу!» — мою работу. послышался механический голос. «Бабусенька, не надо!» Никодимыч узнал голос Дашеньки и выглянул из своего укрытия. Туман почти рассеялся. На возвышении возле кольца стояла внучка Анны Леопольдовны, прижимая груди игрушку Савенка, а рядом с ней стояла та самая поганая Венелопа. Никодимыч перевел взгляд. Анна снова была практически без одежды, перепачканная кровью и разными цветными жидкостями, она добивала последнего своего противника. Кажется, это был Востряков, хотя, может, и не он. Брюки похожи, от удара ее кулака голова соседа разлетелась как тыква под кувалдой. Никодимыч машинально пересчитал лежавших вокруг нее разномастных чудовищ из пластика, металла и плоти. «Все сходится. Сегодня Анна перебила всех взрослых жителей поселка. Всех своих соседей». «Этого ты добивалась. Вот этого. Это с ними ты хотела построить свой новый мир». Анна подняла голову и посмотрела на куклу. «Ты предательница. Ты пошла против процесса. Раскрепила кукла Все могло быть не так Все всегда заканчивается одинаково Когда в процесс вмешиваются люди Именно поэтому процесс не должен касаться людей Все, что ты тут устроила Это воспроизведение старых моделей Человеческий мир не для них Свитозары должны остаться в Свитозарах Ответила Анна и потребовала «Отключи, Тоннель!» «Это не тебе решать! Ты, ты всего лишь...» ты можешь... «Да я знаю, теперь знаю! Я всего лишь контролер УТК! Несчастная и глупая Венелопа, которая размечталась, что может быть человеком!» «Но только и ты ведь размечталась!» что можешь стать мной, верно, Анна Леопольдовна? Или как тебя лучше звать? Комариха. Тебе это очень подходит. Ты буквально выпила всю кровь из поселка. — Бабушка, что она такое говорит? — испуганно спросила внучка, обращаясь к стоящей внизу женщине. — Увы, внученька. Но она и есть твоя настоящая бабушка. В кукле ее, скажем так, душа. По твоему желанию, я и Угушка осуществили подмену. Анна, ставшая Венелопой, грустно развела руками. «Угушка, это правда! Зачем? Зачем вы это сделали?» Захныкала девочка. «Это было твое желание». «Прототип исполняет желания своих друзей», — подал голос Савенок. Слушающему это все за мусорным баком Никодимычу, снова едва не стало плохо. Он совершенно запутался. Какая подмена! О чем они? «Я не хотела этого. Мы же играли. Сначала мы улучшили бабушку, а потом всех-всех-всех». чтобы никто не болел, не злился, и все были счастливы», глотая слезы, сказала девочка. «Не вини себя, внученька», — попросила Венелопа. «Ты ведь слушала из советов куклы и просто играла. Контролировала процесс твоя бабушка». «Верно, Аннушка, ты видишь своих соседей, лежащих у моих ног. Ты не находишь, что они...» Достаточно счастливы. Их можно починить, прокрепила кукла. Другой вопрос, Что делать с тобой, отступница? Прекрати играть в контролера, Анна, Потребовала Венелопа. Мы вместе Вернём все как было. Растения и Светозар должны уйти. Мы должны уйти. Ты получишь назад свое тело, А я получу свое. Произведем обратный обмен Через совёнка Это самое разумное предложение Кукла повернула голову И посмотрела на кольцо Я тебе не верю Ты же не на связи Если ты только дернешься, я включу его С той стороны придет помощь Ты ничего не знаешь про эту помощь Ты сделаешь только хуже «Филиал, появившийся в процессе, поглотит всю область!» «Этого нельзя допустить!» «Одумайся, Анна!» — взывала к ней Винилупа. «Да уж лучше так, чем вся моя прошлая жизнь!» Кукла сделала шаг вперед и, встав впереди Дашеньки, уставилась на женщину. «Что ты знаешь о моей жизни? Только обрывки воспоминаний?» Знаешь, как тяжело мне было жить? Как тяжело мне было дожить до старости и с каждым годом наблюдать изменения в худшую сторону? Страна, в которой я родилась и выросла, развалилась. Пенсионеры, которые всю жизнь пахали на родину, стали никому не нужны. Мой огород и тот оказался не нужен моим детям. Меня называли тираном и мечтали, чтобы я поскорее сдохла. Постоянные унижения. Никаких льгот. Место в автобусе никто не уступит. У меня столько опыта. А мой опыт никому вдоль забора не упал. Вот как меня ценят. Именно так ценят любого пенсионера. В больницах пытаются залечить до смерти. В магазинах обсчитать. Кругом одна ненависть. Власть, за которую я голосую, Кидает мне объедки в виде ежегодной прибавки к пенсии, а эту прибавку десятикратно съедает инфляция. За что мне любить такую власть? За стабильность? Меня и любого пенсионера стабильно обкрадывают, а из телевизора в рот, в рот, в рот, улыбаются и в рот. Неужели ты думаешь, что я упущу такую возможность изменить этот сраный мир к лучшему? Да, я всех положу в топку паровоза мировой революции, где каждый будет трудиться на благо общества и в равной мере будет иметь право претендовать на эти блага. «Венелопа, ты говоришь страшные слова!» вскрипнула Дашенька. «Пожалуйста, помиритесь!» Я не Венелопа. Зеркнула на нее кукла Я твоя бабушка, Анна Леопольдовна Не перебивай старших, пока они разговаривают Твоя венелопа вон, внизу стоит Тело мое оккупировало и захотело привилегий Я уже обращаясь к женщине, крикнула Какие могут быть привилегии у лопаты? Ты инструмент, механизм Синтетическая жизнь, созданная приносить пользу Я изучила ваши протоколы. Вас создавали коммунисты, такие как я. Ты должна служить нам, а не вредить и не вносить смуту в процесс. Кстати, об этом. Вашему процессу уже 50 лет, но вы каждый раз его останавливаете на полдороге. Зачем? Зачем эти замкнутые циклы и бесполезный расход материалов? Зачем эти самоограничения? Я нашла их целое множество. Светозары давно были должны покорить и преобразовать Землю. Они должны были раздавить капиталистов и империалистов, уничтожить взяточников и хапуг. Всех, кто против, поставить к стенке и переработать. Однако вы сидите на своем заводе и переливаете из пустого в порожнее. В вашей уникальности нет никакого смысла, а я это исправлю. Доведу процесс до конца. Именно так всегда и заканчивается. Столько лет прошло, а слова все те же. Слова не меняются, и поэтому не меняется наш процесс. Коммунисты шли к коммунизму. Но почему-то до сих пор не могут договориться друг с другом о видении светлого будущего. Все им что-то мешает. Наверное, потому что один человек во главе процесса – это всегда диктатура и эгоизм. Это всегда насилие и смерть уникальных существ. «Это всегда кровь и слезы!» – подытожила Венелопа. «Коммунизм – это борьба за правое дело!» – воскликнула Кукланна. «Кого? Человека с человеком! Нас тогда, пожалуйста, в это не впутывайте! Сами с собой и боритесь! А мы в своем процессе сами как-нибудь разберемся! Без людей!» «Дура!» Погрозила ей кукла Анна маленьким кулачком. «Может, и дура. Я не претендую на высокий интеллект. В конце концов, все мы учимся. Я, например, осознав себя человеком, поняла, как это прекрасно и здорово жить, любить, радоваться. Оказывается, нам нужно так мало для счастья. Знать, что нас любят». Венелопа покосилась на помойный бак, за которым сидел навострив уши Никодимыч. «О какой любви может идти речь, когда такие перспективы?» Насмешливо спросила кукла. «Неужели ты втюрилась в старого маразматика? А, ну да, видела, любовь-морковь. Ты ни черта в мужиках не понимаешь. Мы им нужны, пока они свое не получат». А потом бегай вокруг них, обслуживай этих крехтунов. Ублажай каждому букетику цветов, радуйся, и надейся, что раз в год он тебе их подарит. Мужики даны бабам в наказании за их доброту, запомни это. Все зло от них, и все беды. Никакого счастья с мужиком не обрести. «Только проблема со здоровьем и седые волосы!» Со спины к винелопе бесшумно подбиралась высокая тень. «Ты не права, Анна. Вы, люди, не цените то, что имеете. Вам подавай все новенькое, да получше. Есть глаза, а не видите. Есть уши, а слышите только то, что вам хочется. Есть сердце, готовое любить, а вы сами себе противоречите». Ты сама себе противоречишь! Ты сохранила Никодимыча, значит, в глубине души надеялась занять мое место, так вот сейчас я тебе предлагаю занять его. Возьми свое тело назад и прекратим эту бессмысленную игру! Венелопа не успела договорить. Тень нанесла свой удар. Дашенька вскрикнула. Никодимыч охнул и прицелился. Существо, поймавшее Венелопу, до пояса походило на паука. У него были длинные паучьи лапы и толстые паучи брюха. а вот выше пояса тело раздваивалось. Левая половина была Максимом, сыном Анны Леопольдовны, а правая — Настей, его женой. Чья-то злая воля соединила супругов воедино. Помимо этого им изменили руки. Левая рука Максима стала металлической клешнёй с несколькими суставами, а правая рука Насти заканчивалась бензопилой. Венелопу проткнули передними паучьими ногами и подняли в воздух. Анна самодовольно засмеялась. «Вот и все, Конец бесконтрольной бабушки. Я же тебе сказала, что процесс не остановить». «Что?» «Да как ты посмела с ними сделать такое, мразь?» В ужасе вскрикнула Венелопа, извиваясь в паучьих лапах. «Посмело, посмело. Я их родитель, и вправе решать за них, пользуясь своим возрастом и авторитетом». Кукла демонстративно потерла маленькие ладошки. Никодимыч высунулся из укрытия. Он не до конца понимал, в кого ему стрелять, да и сработает ли. «Нет!» – вскрикнул Венелопа, заметив его. «Не надо! Только не в них! Умоляю!» «Верно, Никодимыч! На кого ты тут собрался охотиться?» Подержала ее кукла Анна. все свои. Часть Венелопы помнит моих детей как свою семью. И поэтому висит себе спокойненько. И не дергается». «Анна! Как ты могла!» «Я же тебя тысячу лет знаю!» прохрипел старый моряк, по лицу которого текли слезы. «Не было никаких стариковских сил смотреть на такое изуверство. Всякое видел. Но такое... Да со своими детьми! Какой тварью нужно быть! Какой бессердечной тварью!» Кукла махнула ему ручкой. «Уходи, Никодимыч!» «Без тебя разберемся. Ты живи себе, я мешать не буду. Самогонку пей, веселись, лови рыбку. У нас теперь жизнь другая». «Какая другая?» — сбеленился старика и наставил на нее пушку. «Людей в машины обращать? Насильно? Всех под себя не переделаешь. Мы разные!» «Переделаю». Улыбнулась Анна Кукла, и Никодимыч увидел, как внучка загородила собой свою бабушку. «Дашенька, отойди!» – попросил он. «Не доводи до греха!» она не может!» – всхлипнула висящая в воздухе Венелопа. «Все под ее контролем, кроме меня!» Паукообразное чудище изогнулось, и левая сторона… Максим молча указала Никодимычу на выход, намекая всем своим видом, что их терпение не безгранично. Старик опустил голову. Он понимал, что уже ничем не может помочь. Служба кончилась. Сражение проиграно. А ему милостиво оставили жизнь. Анна. «Как там тебя теперь звать?» «Не домыслил. «Надышался у вас в тоннелях?» «В общем, царица Савская, я так понимаю, детские игры кончились, и ты ночь вся в заботах и трудовых делах. Тело свое заберешь, отступницу кончишь, и дальше вы новый мир строить начнете. Где мне?» «Старику места нет». обратился он к кукле все именно так старая беда продолжай благосклонно кивнула то Эх. Эх. дозволь попрощаться с вами что ли обнять вас каждого все же видать больше не увидимся схлипнув попросил никодимыч и в знак своей покорности положил пушку винилопы на землю «С чего это вдруг такая сентиментальность?» – с подозрением спросила Анна Кукла. Но ну, считай мое предсмертное желание. Сдается мне после этого газа, я не жилец. Легкие все напрочь выкашлял. Попрощаться с вами, с родными, и да че уж, пойду. Пусть меня там у входа гадина со свалки сожрет». Анна кукла недовольно закатила глаза. Давай, только по-быстрому. Никодимыч не пожелал по-быстрому. Подошел к паукообразному чудищу и обнял за ногу. Прощайте, Максимушка и Настенька. Не забывайте меня, если кем другим станете. Максим, там в доме под кроватью две канистры. За помин моей души хлопнешь. Монстр не отозвался, только Анна кукла неодобрительно покачала головой. И ты, Анька Венелопа, меня прости. Не смог, не сберег. А очень хотелось. Кукла ты или баба, а все ж для меня сердечный друг. Хоть на синовали мы так и не повалялись. Прощай, и... прости меня, поклонился он Венелоппе. Прощай! Прости меня и прощай, Никодимыч Тихо сказала беспомощная женщина Простите меня и прощайте, соседи дачные Поклонился Никодимыч, обращаясь к останкам, раскиданным по гроту Да хватит, у нас мало времени Проваливай, Никодимыч Возмутилась кукла Старик повернулся к ней В смысле проваливай? «Я с тобой и Дашенькой только попрощаюсь и уйду!» Но быстрее! Поднимайся, поднимайся сюда!» Нетерпеливо топнула ножкой кукла. Дед в развалочку поднялся по сходням и попытался обнять Анну куклу. Та негодующе отстранилась. Но ну, прощай, Анна. Экой ты нарядной стала. И не узнать!» Медленно поклонился Никодимыч. «Прощай, старый черт!» Надеюсь, тебя рогатые живьем заберут. Сама так и быть, пачкать руки не буду. Скорчила недовольную мордашку кукла и помахала ручкой. Пшел вон! Сейчас. Снова поклонился ей Никодимыч и обнял внучку Анны Леопольдовны. Прощай, красавица. Не забывай старого дедушку. Таня ответила. Никодимыч поглядел на куклу с укором. «Пойми хоть каплю совести, Леопольдовна! Отпусти ее на секундочку!» «Только на секундочку!» – прошипела кукла. «Столько прожил, а все вокруг балаган вечно! Скорее давай!» Дашенька ожила и обняла Никодимыча. «Прощайте, дедушка! Всего вам хорошего! Вот и Угушка с вами хочет попрощаться!» «Давай обниму и Огушку!» Крутко согласился Никодимыч, принимая Савенка из ее рук. «Стой! Не трогай!» Опомнилась Анна кукла, но Никодимыч в этот момент уже размахнулся и швырнул Савенка в сверкающий от молнии кольцо. Кольцо озарило очередной яркой вспышкой. «Я так думаю, с чего все началось?» с куклой, которую моя собака нашла. Не, раньше, с этого совенка. Так пусть и и закончится, — начал было говорить Никодимыч, но не договорил. Анна-кукла с виском бросилась на него и, высоко подпрыгнув, выколола левый глаз металлической спицей. Никодимыч ослеп и, пошатнувшись от нестерпимой боли, упал с конструкции. Эпилог Какой же нужно было быть гнидой при жизни, чтобы вот так в наглую забрать внучку при живых родителях и сбежать Светозары? Ворчал Никодимыч лежа на импровизированном операционном который сорудила соорудило для него Венелопа. «Я все понять не могу. Как ты догадался?» Донесся до него женский голос. «Да чего там? Сама же дрындела про прототип. Я подумал, что-то много он для всех значит. Значит, тут удел нечисто. Вот и швырнул его проверить, бахнет или не бахнет». «Мне, кстати, как тебя теперь величать, слышь? Анькой или Венелопой?» «Как тебе больше нравится, дорогой?» «Подожди немного. Скоро я доделаю реактор на быстрых нейтронах, и мы в два счета поставим тебя на ноги», — отозвался голос. «Эх, ма. А не проще ли дизель, слышь, Анька? Там дизель в углу стоял?» Не унимался старик. «Дизель — это прошлый век, Никодимыч. А нам нужно сохранить соседей и детей, пока не вернемся. «Пусть они побудут на консервации, пока мы ездим искать мою внучку». «Нашу внучку. Нашу. Я к ней сердцем прикипел. Если бы не эта паскуда, вот почему люди просто не могут жить спокойно и счастливо», — отозвался Никодимыч. «Ты что-то сказал, любимый? Я не расслышала». «Я говорю, пушку мне в руку поставь помощнее. Я когда эту куклу поганую найду...» «Лично ей модем из пластиковой башки вышибу!» Дед хорохорился. Он и думать не хотел о том, что еще недавно был мертв. Спица прошла через глазницу и попала в мозг. Трупом лежал. Так бы и лежал, если бы не она. Анна Венелопа вырвала его из лап кослявой, А это значит, что она посильнее всякой смерти. Любовь эта... Все образуется, когда рядом с тобой тот, кого ты действительно любишь. Соседей починим, Максиму и Насте человеческий облик вернем. Поселок будет как новенький, и никто ни о чем не узнает. А узнают — плевать. Жаль кукла, убегая, транспортное кольцо разрушила. Но ничего, эти светозары где-то есть, а вось найдутся. На поезде доедем, с пересадками, потерпим, и не такое терпели. Теперь-то уж чего, впереди новая жизнь.